Глава 17. Франциск величаво вплыл в темноту и почти в неё погрузился, но понял, что я не собираюсь за ним следовать, остановился и недовольно спросил: "В чём дело, огонёк? Мы торопимся, не забыла? Откуда вообще взялся этот переход? Разве не опасно соединять академию и дворец?" "Не опасно, открыть его могут только имеющие королевскую кровь. А откуда Огонёк, шевели мозгами хоть иногда. Раньше ледининги обучались здесь вместе со своими подданными. Это сейчас, наплевали на многовековые традиции ради безопасности, держат детей под стеклянными колпаками и думают, что из них вырастут примерные правители. А какой получится правитель из тех, кто не знает жизни изнутри? проворчал Франциск. А в академии не врали и не подлизывались? скептически спросила я. С трудом верится. Мы были под личинами, снисходительно пояснил Франциск. И до конца обучения никто не знал, что наследный принц занимается вместе со всеми. Может и сейчас занимаются под личинами. И окажется, что напрасно Вивиана игнорирует студентов-магов из простых. Напротив, нужно проявлять дружелюбие, особенно к друзьям племянника придворного мага. Мало ли, вдруг Шарль не просто так терся у монастыря, а с монархическим прицелом на допрос усопшего родственника. И с Пьером Луи дружит с самого раннего детства, а Вивиана к принцу с полным пренебрежением, вместо проявления внимания и уважения. Не думаю, что это изменило бы состав пары в приближающейся свадьбе, но так сестра Антуана хоть создала бы о себе хорошее впечатление на случай, Если срочно понадобится замена невесты. Пока я никого под личиной здесь не видел. Возможно, слишком хорошие личины для вашего уровня дара. Огонёк, я же призрак, укоризненно сказал Франциск. Кого волнует, какой у меня был уровень дара при жизни? Сейчас я вижу всю магию, кроме некоторых специфических разделов, поэтому меня личиной не обманишь, даже самой высокоуровневой. Обидно. Такое замечательное предположение оказалось нежизнеспособным. И я уже успела представить трагическое вивианино лицо в момент, когда она всё поймёт. Но вы, вы. С другой стороны, наверняка лечина и ваше время обманывало не всех, поскольку нужную персону легко вычислить. Возраст известен, значит, год поступления тоже. Вариант пойти раньше или позже не рассматриваешь, Аганёк? Опять же специально запускались дезинформирующие слухи. Да и студентов было побольше, чем теперь, поэтому о том, что вот этот студент наследник, узнавали только на выпуске. Вот так-то. Но о безопасности и тогда не забывали. Переходы позволяли в случае чего быстро вернуться во дворец. Их здесь отнюдь не один. Об этих комнатах намеренно распускали нехорошие слухи, поскольку числа 13 на всех не хватило бы, как ты понимаешь. Всё, удовлетворил твоё любопытство. Можем идти? И идти не хотелось. Тьма клубилась в проходе совсем незаманчиво, и не на все вопросы я получила ответы. Почему вы раньше не упоминали про эти переходы? Огонёк, не поверишь, забыл, напрочь забыл, смущённо признался призрак. Как закончил, ни разу не пользовался. Зачем? Что я забыл в академии? Я король, мне править положено, а не ерундой заниматься. Бегать по общежитиям не самое достойное занятие для правителя. Если проход рассчитан на лиц королевской крови, то там наверняка есть ловушки для не королевской. Огонёк, зачем? Они просто сюда не попадут или не выйдут, хохотнул он. Вот, подчеркнула я главное, что будет со мной, если я останусь там одна? Или в конце пути вы выполните то, ради чего задержались? И я останусь одна во дворце. Как мне объяснить, что я там забыла? Призрак удивлённо застыл, но ненадолго. Всё честно объяснишь правящему семейству, они непременно выразят признательность за жертвенность и героизм, оптимистично предложил он. Не помню, чтобы королевская семья в последнее время выражали кому-нибудь признательность, и не в последнее тоже. Будешь первой, не благодари. Ваше величество, У каризны в моём голосе хватило бы на всё королевское семейство, но Франциск ничуть не устыдился. Огонёк, я пока ничего не собираюсь делать, только смотреть. Чтобы что-то делать, нужно обладать как можно более полной информацией. Поэтому тихо пройдём, посмотрим, что и как, и тихо вернёмся. Никто даже не заметит, что ты была во дворце. Об этом я лично позабочусь. Я бы предпочла, чтобы лично позаботился кто-то другой. Полголоса проворчала я. Пожалуй, в таком виде авантюра выглядит не столь пугающе. Возможно, даже не придётся покидать переход. Интересно, а он длинный? Если это не обычный подземный ход, а нечто в виде пространственного кармана, значит, там и расстояния сглаживаются. Но заходить туда категорически не хотелось. Подспудно ощущался какой-то подвох. Тьма подозрительно клубилась. не показывая ничего дальше нескольких шагов. Я запустила светлячок. Он шустро продвигался, но быстро тускнел и вскоре совсем пропал. Ни не исчез, нет. Я его продолжала чувствовать, но не видела. Моя магия оказалась бессильна перед магией перехода. А если мы там завязнем? Призрак закатил глаза. Огонёк, если ты там вдруг завязнешь, будешь первой, поскольку ранее это никому не удавалось. Неужели тебе совсем не важно будущее Шамбора? Ради него можно рискнуть даже жизнью. Чего от тебя не требуется? Требуется всего лишь побыть моей свитой. Ну же. Призрак поплыл вглубь перехода, и я нехотя пошла за ним, размышляя, являюсь ли я свитой Франциска или он моей. Как не как привязан он, а не я. Оглянулась, проём зиял ярким, притягательным светом. Ужасно захотелось назад, но Будущие Шамборы и желание поскорее избавиться от присутствия Франциска победили. Наверное, нужно закрыть, а то вернётся Люсиль, не дай богиня, полезет. Не дура же твоя подруга, чтобы лезть в каждую открытую дыру. Не дура, согласилась я. Но очень любопытная, а её мама, увидев непонятный магический проход, непременно позовёт коменданта. В этом случае хорошо, если просто переселят, лишив доступа к столь полезным для вас Ваше Величество, переходом. Они выгонят, лишив меня доступа к нормальному обучению. Тогда закрывай, — согласился Франциск. Приложи руку к выступу справа от двери. Должно сработать без меня. Проем пропал. Стало темно настолько, что, казалось, тьма поглощает даже призрака. Как только он немного отдалялся, контуру его становились еле уловимыми. А свечение, такое яркое в подвале монастыря, Здесь почти не замечалось. Первый светлячок давно рассеялся, и я зажгла новый. Помогло это не особо. Видимость всё так же ограничивалась несколькими шагами. Но заблудиться здесь сложно, если я правильно поняла Франциска, и каждый переход ведёт строго из одной точки в другую. Возможно, за стенами скрываются и другие проходы. Я потрогала клубящуюся преграду, палец уходил словно в мягкую пушистую вату. Ощущение было скорее приятным и совсем не пугало. "Огонёк, я бы не советовал вести себя столь беспечно", проворчал Франциск. "Первое правило мага не тыкать пальцами куда попало. Останешься без пальцев, а ты не призрак, восстанавливать будешь долго и болезненно, если вообще восстановишь. Не всякие магические повреждения можно закрыть". Я испуганно отдёрнула руку, а Франциск спокойно продолжил: "И правильно. Касаться здесь чего-нибудь могу только я. Местная магия не трогает лишь истинных ледянингов, что в живом, что в мёртвом виде. Он величева вплыл в стену и там застыл, словно памятник самому себе. Почему-то в этом коридоре свет не проходил сквозь призрака, и Франциск казался куда более плотным, чем где-нибудь ещё. Он походил на суровое каменное изваяние. которым вполне могли украсить такой странный коридор. Немного смущало разве что повёрнутость статуи спиной к зрителям, да и то при желании это можно списать на непонятность места. Наверное, Франциск подумал о том же, поскольку попытался развернуться, но сделал это как-то странно, только верхней частью туловища, если такое определение применимо к призракам. Огонёк, у нас проблема. паники в голосе французских хватило бы на десяток монархов, поскольку монархическая паника заразна, и чем сильнее, тем заразнее, а значит её нужно очень и очень дозировать. Покойный монарх не дозировал, и я заволновалась очень. Я застрял. Как застряли? Ваше величество, это невозможно. А ты спога я сделала пару шагов, бросаясь то в одну, то в другую сторону. но быстро сообразила бежать-то некуда, а буду дёргаться застряну где-нибудь рядом с франциском. Если уж покойные ледянинги застревают, то живая я точно встроюсь в местные стены. Из меня хорошего памятника не получится, да и стоять вместе, где никто не увидит, как-то не презентабельно. Я тоже думал, что невозможно. Франциск рванулся, но его нижняя часть словно восоединилась с муглой стеной. И как он не вытягивался, истончаясь и удлиняясь, от пояса и ниже ровным счётом ничего не менялось. Я опять чуть не заметалась по коридору, но помочь это точно ничем не могло. Бегай, не бегай, на волю не выберешься. Я собрала всё нашедшееся в глубине души спокойствие, медленно выдохнула и спросила: "Ваше величество, что будем делать?" "Хорошее слово будем", проворчал он. «опять удлиняясь до невозможности. Уверена, будь живым, сейчас бы пыхтел, как самый обычный некоронованный смертный. Впрочем, будь он живым, вряд ли бы так вытянулся. Проблема в том, что что-то делать можешь только ты. Да и как сделать? Позвать кого-нибудь на помощь?» «Дедушку?» – неуверенно предложила я. «Но его появление в академии вряд ли не заметят». «Пока Робер появится, я в стене растворюсь». А там уж будет без разницы заметят его или нет. Мне во всяком случае. Поэтому зави Шарля. Шарля? Но ваше величество. А есть варианты? Сварливо спросил Франциск. Нет, я понимаю, тебе приятнее было бы привлечь жениха, но он не в том состоянии, чтобы кого-нибудь спасать, ему бы в себя прийти для начала. Кроме того, непонятно, кого считать твоим женихом. Так что только Шарля. Тем более, что больше меня никто не видит, а чтобы вытащить, нужно видеть, иначе никак. У тебя умений не хватит, я не богиня, мгновенно не вложу. А пока буду вкладывать, втянусь сюда весь. Франциск показательно всхлипнул. Представляешь, какая у меня будет вечность? Жизнь в монастыре за счастье покажется. Там хотя бы мог двигаться и хоть что-то слышал. Но если он кому-нибудь расскажет, клятву возьмёшь, уверенно предложил призрак с магической печатью. А если он не согласится? Огонёк, пока будем выяснять, согласится или нет, помогать будет некому. Если ты не заметила, стена меня поглощает, так что действуй по обстоятельствам. Соглашайся на любые уступки, но приведи Шарля сюда. Заупрямится не бери клятву. Главное, чтобы пришёл и вытащил. А там, если захочет отсюда выбраться, пообещай всё, что угодно. Без меня не выйдет и ни с кем отсюда связаться не сможет. Франциск противно захихикал, жестами приглашая разделить с ним веселье. Тем не менее, смех был слишком нарочитый и совсем не радостный, а призрачные руки он как мог оттягивал от стены. Я тоже. Только сейчас я осознала глубину проблемы. Как позвать кого-то на помощь, не имея возможности выйти? Я тоже не могу ни связаться, ни выйти. Это как раз и проблема. Франциск Чуть передёрнувшись, отделил шарик эктоплазмы, который подлетел ко мне, и обтянул руку словно перчатку. Откроешь. Только поторопись, а то рассеется и не сможешь вернуться. Вот это будет печально. Он вытащил кружевной носовый платок и промокнул несуществующие слезинки, потом им же помахал. Иди, дитя моё, торопись и помни, от тебя зависит судьба Шамбора, ну и моя, разумеется. От призрачной перчатки веяло неприятным холодом. Была она скользкой на ощупь и вызывала желание снять как можно скорее, поскольку создавалось впечатление, что если и удастся когда-нибудь отвязать от себя Франциска, то какая-то его часть останется со мной, и непременно самая пугающая. Но больше всего я боялась, что такое приспособление не поможет открыть дверь, и тогда до конца моей очень короткой жизни придётся бы слушивать стенание о судьбе Шамбора и печальной королевской участи. Если, конечно, Франциска не засосёт окончательно в стену. И тогда в последние дни мне обеспечена сплошная тишина и темнота, никем и ничем ненарушаемая. А потом меня наверняка тоже засосёт в стену. Вон как жадно колышится, жертва ожидает. Я всклипнула от жалости к себе и опрометью бросилась к выходу, моля богиню чтобы нужный выступ никуда не пропал и сработал. Руки тряслись, как у дяди Жерара поутру после обильных вечерних возлияний. Но я все же попала куда надо. Проем засиял спасительным светом. Я выскочила и рухнула на кровать. Ноги не держали от пережитого ужаса. «А ведь нужно еще найти Шарля. И как, прикажете его искать? Ходить по общежитию и спрашивать? Не знаете, где живет Инор Булле?» Боюсь, это быстро дойдёт до Антуана. Не то, что вы меня сильно беспокоило мнение временного жениха, но помолвку нельзя расторгать, пока Франциск не доберётся до замка. И совсем не хотелось бы, чтобы о таких расспросах узнал Бернар. И тут я почувствовала нужную метку прямо у двери. Метка. Ну, конечно же, моя пропала из зоны видимости, когда я сунулась в этот орков проход, что наверняка и привело сюда этого подозрительного инора. Короткое сканирование показало, что в коридоре больше никого. Обрадованная этим, я подошла к двери, резко распахнула и ухватила за руку отарапевшего Шарля. "Нужна помощь!" не дав ему раскрыть рот, сразу пояснила я, втянула в комнату, пока никто не увидел, и захлопнула дверь. "Какой напор!" присвистнул Шарль. Приятно, что я тебе так нравлюсь, гонёк, но должен предупредить, что я храню верность невесте. И даже если бы не хранил, меня ничто не заставит проиграть вечером Альвиндоа. Несмотря на столь правильные слова, его рука не та, в которую я вцепилась, а свободная, совершенно нахально улеглась на моей талии. Странное у него представление о верности невесте. Может, её и не существует вовсе, а все намёки одни отговорки. чтобы мечтательные инориты не строили далеко идущие планы. Так я и не строю, у меня же них есть, даже два. Правда, один не знает, что он не настоящий, а второй вообще не знает, что же них. Но это не значит, что могу не обращать внимания на приставания посторонних иноров. Пришлось сурово посмотреть, дать Шарлю по руке и отойти подальше. Так, чтобы парень наконец отвлёкся от меня и увидел открытый проход. Причём тут Антуан? Помощь нужна не мне, а Франциску, и очень срочная, и со значением, добавила. От этого зависит судьба Шамбора, понимаешь? Понимаю. Поэтому уверен, Франциску лучше остаться там, где он сейчас. Шарль, возмутилась я. Он не сможет обрести покой, пока не сделает то, из-за чего остался. А это то, случайно, неокончательный развал Шамбора. Вкратце уточню, Шарль. Он утверждает, что напротив спасения с каких-то пор призраком верят на слово огонёк. Спасение Шамбора для него может значить совсем не то, что для нас. А мне наша страна нравится такой, какая есть. Шарль, он дал слово, что если окажется, что то, что он должен сделать, пойдёт во вред Шамбору, он не будет этого делать. Пока он пообещал просто посмотреть. Шарль, если не поторопишься, с ним может случиться что-то страшное. А если я потороплюсь, что-то страшное может случиться со мной, и это, куда печальнее, проворчал парень. Что такого случилось с твоим франциском, что потерпеть не может? Его засасывает в стену перехода, и он утверждает, что только ты можешь помочь, потому что его видишь и имеешь нужные знания. Пойдём же, я потянула его за рукав к проходу. С таким же успехом я могла отдирать франциска от стены. Шарль даже не шелохнулся. И что это? Переход из общежития в королевский дворец. Да ты полна сюрпризов, огонёк. Не я, франциск, отказалась я от сомнительной чести. Шарль, пожалуйста, пойдём скорее. Хорошо, но только ради тебя, ради франциска я пальцем не шевельну. Подозретельный призрак с подозрительными целями и втягивать тебя в подозрительные дела. Можно подумать, что цели самого Шарля кристально ясны. Что он спрашивается делал рядом с моей комнатой?